Глава шестая. Гибель цивилизации. Небеса разверзлись, будто невидимая рука с грохотом распахнула старую проржавевшую дверь потайной комнаты, и всё то, что было заперто в ней, яркой радостной вспышкой, устремилось вниз, на свободу. Вся космическая мощь оружия разгневанных богов обрушилась на север планеты. Голодная пасть беспощадного зверя, наконец-то спущенного с цепи, не имея преград, с жадным аппетитом всё быстрее и быстрее, неслась во все стороны света с единственной целью — проглотить, сожрать всё ненавистное и одновременно страстно желанное, и набить свой голодный желудок. Раздираемые в клочья огромные древние леса и города превращались в адское месиво, заливаемое с небес глиняным ледяным дождём стоящим стеной, и всё это стремительным жидким потоком неслось вперёд, заполняя собой захваченные территории. Звериная пасть космической машины подняла воды океанов и морей до невидимой высоты. Наглотавшись воды и растратив силы, она приутихла, а её глиняно-водный шлейф стремился дальше и дальше, затопляя и уничтожая саму жизнь. Небеса, раздираемые молниями, выливали океаны грязной ледяной воды на планету. Города и страны в один момент превращались в руины. Тысячи людей на улицах не успевали добежать до какого-либо укрытия, их поглощал глиняный поток, навеки оставляя в общих могилах. Разрушенные дома затоплялись, и улицы городов заполняло бесчисленным множеством погибших людей и животных, несущихся в бурном месиве жидкой грязи. Всю эту страшную, разрушительную энергию невиданного оружия влекло всё дальше и дальше, с севера на юг, по всем частям света. Она хоронила города и страны, поднимая уровень морей и океанов, затапливая планету и уничтожая цивилизацию в планетарном масштабе. И только дойдя до южного края, растеряла свою мощь, утомлённо присыпала оставшимися от её шлейфа песком и грязной глиной континенты, осмотрела свои деяния по всем странам света и, вполне довольная, разбудила обожравшуюся звериную пасть на дне океана. Изрядно подуставшая и подрастерявшая силы энергия зверя, поджав хвосты и призакрыв пасть, поднялась к небесному своду и с просящим рёвом лениво протиснулась в образовавшуюся маленькую щель. Дверь захлопнулась. Беспросветное небо. Глиняный моросящий дождь, хотя и не представляющий серьёзной опасности, продолжал непрестанно лить с неба, заполняя собой всё пространство. Серое низкое небо не пропускало солнечных лучей, и земля не могла согреться. Бесконечная зима и голод по всем континентам. У тех, кто не погиб в этой катастрофе, была одна задача — как-то выживать дальше. Разрушенные и затопленные пустые города, нехватка продовольствия и невозможность его производства. Кто-то как-то перебивался в развалинах домов, находя остатки пропитания. К тому же короткие дни без какого-либо просвета на небе быстро переходили в ночи. Отсутствие освещения приковывало людей к определенному месту, не позволяя им найти что-то лучшее для себя. Огромная смертность от голода и болезней. Отсутствие чистой питьевой воды. Стремительно распространяющиеся инфекции продолжали уносить множество жизней. Все держались небольшими кучками, чтобы не давать болезням возможности быстро распространяться. Выживали в развалинах верхних этажей домов, куда не дошла вода и где было более-менее сухо. Бесчисленное множество мёртвых тел лежало на поверхности, под дождём. Их нереально было похоронить. Большинство спасшихся оказалось в горах, на склонах, высоко над уровнем моря. Там можно было добраться до чистой воды. Люди на всей планете учились жить заново. Некогда красивые, сытые города с продвинутыми технологиями теперь застыли в своей беспомощности и бессилии помочь живым. Громадные дворцы с прекрасными залами были полностью затоплены. Плавающие в грязной воде шедевры великих мастеров и потопленные монументальные изваяния с усмешкой напоминали о своём былом величии. Мебель, оружие, одежда, библиотеки, была и роскошь, и всё то, что составляло величие цивилизации, гнило и расползалось от сырости и плесени. Разрушенные дороги, мосты, средства передвижения, вся великая планетарная империя в один момент превратилась в безжизненное пространство, заполненное кишащими крысами и барабанной дробью монотонного дождя. Никто не знал, сколько прошло времени. Никто не считал эти темные холодные ночи и беспросветные дни сменяющие друг друга равнодушной ленточной змейкой. И вдруг, однажды, дождь прекратился и стих. Тишина охватила всю землю, как будто в преддверии чего-то очень важного. Словно переполненный зал затих, погасли свечи, и зрители, затаив дыхание, застыли в ожидании магического взмаха дирижёрской палочки. Вдруг тонкий солнечный лучик протиснулся сквозь серую дымку, осветил вход в пещеру на горе и уже более уверенно пробежал внутрь каменного убежища и остановился в глазах маленького ребёнка, заворожённого волшебством света. «Солнце!» — воскликнул ребёнок и устремился ко входу в укрытие. «Солнце!» — вторили ему все, кто выходил наружу и заворожённо смотрел вверх, как на самое большое чудо и счастье своей маленькой жизни. Солнечные лучи всё больше и больше раздвигали тяжёлое мрачное воздушное пространство и уже беспрепятственно длинными тёплыми нитями касались своими иголочками склонов гор, останков разрушенных городов, Из затопленных земель, и отовсюду, куда дотягивались солнечные лучи из убежищ, укрытий развалившихся зданий, выползали в молчаливом удивлении измученные люди. Толпы детей в оборванной одежде с полными восторга глазами тянулись руками туда, вверх, в небо, и кричали радостно «Мама, смотри, солнце!»